«Что же до старших конюхов? Здравый смысл подсказал мне, раз они работают здесь так долго, значит посвящены в тайну конюшни. И если я начну выспрашивать насчет Супермена у них, меня живо отправят вслед за Томми Степплтоном». «Я слышал, в какой нищете и убогости живут конюхи в некоторых конюшнях. Знал я также, что многие лучшего и не заслуживают».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 Предназначена она не для людей, а для животных. Когда я приехал во двор конюшни, Хамбар встретил меня безразличным взглядом. Кивнул и без видимого интереса отрядил работать с четырьмя лошадьми и назвал номера их денников. «Какие у лошадей клички? Не он, ни кто-то другой мне не сказал. Старший конюх сам тоже ухаживал за одной лошадью». В отличие от других конюшен, большой власти он не имел. Указания здесь давал Хамбар, он и следил за их выполнением. Это был настоящий тиран, причем ужасно водило невысокое качество работы, которое он требовал, а ее количество. В конюшне содержалось 30 лошадей. Одна находилась на попечении старшего конюха,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 Если Хамбар видел, что кто-то пытается сочковать, он посылал его на какую-нибудь противную работу и с едкой миной скрежетал, что раз он платит больше, так извольте больше работать. А кому не нравится скатертью дорога? Каждый знал, в другую конюшню его почти наверняка не возьмут. «Уходишь от Хамбара, прощайся со скачками».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 Скакуны были гнедыми, обоим лет по семь. Я упросил Касса, старшего конюха, сказать мне их клички, и оказалось, что зовут их Грузчик и Ржавый. Эти нетипичные для скаковых лошадей клички в справочнике не значились. Не было их и в списке Хамбара лошади в процессе подготовки. Вполне возможно, что Редьярд, Супермент, Уголь и остальные —